Утро именами начиналась рано. Как исполняющая обязанности горничной, она вставала раньше, чем кто-либо в семье Шиба. Вдали от дома, на вилле, это не изменилось. Но так как сейчас было только 5 часов утра, она была еще совсем вялой и сонливой. Нет, у нее не было пониженное давление, просто она еще не до конца проснулась. Тем, кто окончательно пробудил сознание полусонными именами, была ее соперница Пикси: Сверху! Защити хозяина! Звук, ворвавшийся в беззащитную голову, был словно удар в гонг. Осознание того, что прозвучавший прямо внутри мозга крик был активной телепатией Пикси, пришло уже после того, как она активировала кат. Чтобы в любое время выполнить свое предназначение стража, она всегда держала под рукой, готовый к активации, включенный кат. Она уже переоделась, поэтому он был в кармане фартука». Раньше, чем она осознала это, Минами схватила в руку свой привычный кат в форме мобильного терминала и нажала на клавишу быстрого доступа, влив псионы через палец. Она подняла глаза. Чтобы как можно сильнее сократить время, необходимое для активации магии, она определила координаты для последовательности активации как пространство в направлении взгляда, где отсутствуют твердые предметы. В голове Минами сфокусировался образ магического барьера куполообразной формы, покрывающего крышу сверху. Следуя этому образу, активировалась барьерная магия. Сразу после этого на щит налетела ударная волна. Магия разложения Тацу не успела, а магия Минами успела потому, что ее магия щита имела уже завершенную форму. Это была магия, останавливающая любую физическую атаку. Но такое нечеткое определение нагружало зону расчета магии оператора. Магия с ограниченным видом объектов, от которых требуется защищать, была проще. Более того, налетевшая ударная волна обладала мощью, способной сломать щит Минами. Если сравнивать по однослойным барьерам, то щиты Минами сопоставимы с фалангой Кацта. Но способ поддержания барьера отличается от фаланги. Фаланги защитного типа Семидзи Монзи однажды сформированный щит обычно оставляется сам по себе. Ему назначается только продолжительность существования, и если он получает атаку, превосходящую его прочность, то он просто отдается на разрушение. Вместо него готовится следующий щит, использующий в качестве условия для активации признак разрушения уже существующего щита, Поддерживать многослойный щит, создавая барьеры один с другим с нулевой задержкой во времени, такова защитная магия семьи Дзюмонзи. С другой стороны, барьеры семьи Сакура, которые использовала Минами, были двухэтапным заклинанием. Сначала создаётся барьер против физических атак, после чего он поддерживается непрерывным применением магии. Вреда от перекрытия магии не будет, если следующая применяемая магия относится к тому же виду, что и предыдущая. Например, в магии укрепления, на которой специализируется Лео, Если активировать следующую магию укрепления, пока еще остается эффект от предыдущей активированной магии, то требуемая сила вмешательства в явление не будет выше. Барьерная магия Минами была такая же. Она продолжала применять барьерную магию на одну и ту же область, делая это Минами препятствовала разрушению щита. Но это означало, что она непрерывно активировала магию защиты от случайных атак, которая оказывает серьезную нагрузку, даже когда не принимает на себя никакие атаки. Такие действия сильно перегружали ее зону расчета магии. «Я не проиграю! Я не могу проиграть! Я защищу Миюки сама!» Если мыслить непредвзято, то у Минами не было причин настолько зацикливаться на защите Миюки. Её не побуждала к действиям родственной любовь к оккутации. Генетическая тетя Минами с Ханами питала к Миюки схожую с родственной любовь, но это были события прошлого, никак не связанные с Минами. Они были приобретены для охраны Миюки, Или в определенном смысле их серия улучшенных людей из Сакура была порабощена семью Цуба лишь для того, чтобы они выполняли приказы молодой госпожи. Минами прожила смеюки всего год с небольшим, тем не менее, терпя боль от перегрева зоны расчета магии, Минами поддерживала барьер. Было ли это упрямство как волшебника? Или это была искаженная система ценностей, привитая при однобоких тренировках? Или это был страх быть выброшенной после использования? Ни таких легкомысленных мотивов, ни других негативных мотивов не было. С такими мотивами она бы не пошла на такие трудности. Почему она защищается? Даже если ее спросят, Минами не сможет ответить. Она не знает причину, ей не нужны причины. Став щитом Миюки, Минами противостояла магии стратегического класса «Туман-бомба». Созданный магией безобразова гремучий газ выгорел, ударная волна закончилась. По времени это было непродолжительное событие, длившееся всего одно мгновение, Но это мгновение было достаточно долгим, чтобы Минами достигло своего предела. Получив отклик от барьера, что атака прекратилась, Минами отменила барьерную магию и одновременно с этим потеряла сознание. Тело потеряло силы и рухнуло на пол, перегоряв зону расчета магии за чрезмерного использования магии, Минами упала в обморок по той же самой причине, из-за которой ранее Сакура и Ханами лишилась своей жизни. «Что произошло?» Ошеломлённо пробормотала Миюки, все еще находясь в объятиях Татсу, Она тоже почувствовала активацию туман-бомбы атаку ударной волной. Её заморозка пламени не смогла от этого защитить. Переключившаяся на контратаку Тация тоже не успела это перехватить. Она не думала, что умрет, потому что какое ранение она бы не получила, Татция ее вылечит. Нет, восстановит, если говорить точнее. Поскольку где-то в ее сердце была такая зависимость чужие чужой доброты, то она боялась только боли, которая должна была скоро наступить. Однако разрушения, которые определенно должны были случиться, не произошли. Боль, которая приходит со смертельными травмами, не наступила. Миюки, чье сознание было занято мыслями «это чудо Татсу» и «это все ради меня», в данный момент не могла понять, что произошло. «Миюки, зона замедления! Радиус 30 метров!» Да. Эффект заморозки племени уже закончился. Миюки активировала запрошенную Татсу магию, не боясь перекрытия эффектов магии. «Зона замедления!» Это магия, замедляющая движение физических объектов в целевой области. В обычном случае эта магия замедляет только твердые тела, но зона замедления Миюки была способна замедлить даже молекулы газа. Она также могла подавлять повышение скорости расширения, вызванное взрывом, или, другими словами, повышение скорости хаотического движения молекул воздуха. От такого замедления ударная волна затухает и теряет разрушительную силу. Итация Миюки изначально ошиблись. Правильной магией для противостояния туман бомбе была не заморозка пламени, а зона замедления. «Пикси, позаботься о минами!» Сказал в пустоту Тацу, не дожидаясь подтверждения активации магии Миюки, потому что он доверял магическим навыкам Миюки. «Слушаюсь, хозяин!» Ответила Пикси телепатически. Больше указаний он не выдавал. Сейчас главным приоритетом было не допустить дальнейших атак. Тацию возобновил прерванный поиск цели. То он вытянул над головой правую руку, держащую специализированный кат-трайдент в форме большого пистолета. То он направил элементальный взгляд на источник туман-бомбы, не на источник возникновения взрыва, а на источник происхождения магии. На волшебника, запустившего магию. Это не безобразов? Татсо достиг Эйдоса двух молодых женщин. Это был ужасный искаженный и хрупкий Эйдос, по-видимому, волшебников с неудачно улучшенными телами. Безобразов, которого показали на пресс-конференции по поводу участия в проекте Диона, был мужчиной старше 40 лет. Не было никакой гарантии, что там показали настоящего Безобразова, однако с полной уверенностью можно было сказать, что Безобразов был русским мужчиной. Он не должен был быть 20-летней женщиной, элементальный взгляд не ошибается. Следов маскировки Эйдоса как у магии парад, который пользуется Лина, тоже не было. «Это другой волшебник стратегического класса, скрываемый новым Советским Союзом?» По слухам, помимо 13 официально признанных государствами волшебников стратегического класса, в мире может скрываться от 30 до 40 других волшебников стратегического класса. Тацу и сам был скрытым волшебником стратегического класса. Независимо от того, кем были те две женщины, он был уверен, что они являются источником туман-бомбы. Если это так, то надо их стереть. Решительно сказав это, Татси активировал имеющую такое же название, как у его любимого Ка, трёхступенчатую магию разложения Трайдент. Стирание поля силы и вмешательства в явления, мешающее вторжению магии других людей. Стирание укрепления данных защищающего тело волшебника. Разложение тела на составляющие его химические элементы. Эта магия не сжигает человеческое тело, а заставляет его исчезнуть. Магия, стирающая человеческие тела, активировалась на расстоянии более тысячи километров. На консоли большого катарган замигал сигнальный светодиод. На месте дирижера, который занимал Безобразов, зазвучал сигнал тревоги. Безобразов был шокирован, когда проверил причину тревоги. Одновременно с этим он почувствовал сильное облегчение, подумав «Я спасен. И выведенное на консоль сообщение о тревоге было примерно такого содержания. Обе капсулы, в которых содержались игроки Анна Андреевна и Вероника Андреевна, взорвались. Будто сказочные принцессы, две Андреевны исчезли в виде пузырьков внутри заполненных физиологическим раствором капсул. Повысившиеся от испарения человеческих тел давления в герметично закупоренных капсулах превысило их предел прочности, в результате чего капсула разорвала изнутри. Безобразов срочно эвакуировался из органа, большой кат, получивший повреждения при разрыве капсул, требовал ремонта, он бы не смог продолжить атаковать, даже если бы остался внутри. Но теперь, когда исчезли куклы, скрывающие его от информационного измерения, он сам мог стать целью тестирающей человеческие тела сверхдальней магической атаки. Безобразов боялся этого. Игроки были не только внешними терминалами, помогающими в активации магии Безобразова, но и одновременно с этим они были брандмауэрами, защищающими его. Безобразов выпускал туман-бомбу через Анну Андреевну и Веронику Андреевну, и этот барьер исчез. Дальше нацелится на волшебника, подключенного к тому же кат, что и стёртые игроки. Такое развитие событий было совершенно очевидно для любого человека, хорошо знакомого с теорией магии. Безобразово было недостаточно просто выйти из кабина аргана, поэтому он также выскочил из вагона кат. Отбежав подальше от железнодорожного пути, он пристально уставился на вагон, полностью занятый одним большим кат. Больше так не было, Безобразов не чувствовал себя униженным, он чувствовал облегчение от того, что выжил. Татсо стёр двух вражеских волшебников, увидел через информационное измерение, что использованный кат поврежден, после чего выжила из состояния готовности к бою. «Миюки, уже все. «Да, э, а Минами Тян...» Миюки тоже уже поняла, что от ударной волны их защитила барьерная магия Минами. Пойдем. Татсо не оставила времени даже на то, чтобы взглянуть Миюки в глаза и покинул комнату в японском стиле, использованную в качестве спальни. Не обращая внимания на такое поведение Татсы, Миюки поспешила вслед за ним и закричала, когда увидела Минами, лежащую на полу в столовой. Сатацутомо, Цитому. Непутевый ученик в школе магии. Том 24. Побег. Часть 1. Конец. Читал. Адреналин.